Глава восьмая. Я побеждал. Звучит глупо. Ты либо победил, либо нет. Так вот, я не победил. Мы весело рубились со старшим магистром, но в какой-то момент он решил, что пора сваливать. И вот ведь опытный, и умный гад. Понял, что если просто даст стадиору я сяду ему на хвост, и наша драка продолжится. А там и мои ребята подтянутся. Старший магистр явно учитывал то, что время играет против него. Поэтому, чтобы свалить, он решил меня задержать. К тому времени наши копии уже свое отвоевали, и мы, не тратя больше энергии на масштабные техники, рубились один на один. Сила на силу, скорость на скорость, опыт против опыта. Враг был все таким же громадным и мощным големом, обладал какой-то особой способностью на ускорение. Плюс его каменная башня давала ему дополнительную скорость и выживание. Ну а я месил его дубиной, постепенно отбивая каменные куски от его доспеха. Сперва они падали на пол башни, растворялись, а затем вновь появлялись на своем месте. Но постепенно скорость регенерации старшего магистра снижалась. В один момент я отбил ему руку, громадная каменная часть доспеха рухнула и осталась лежать на полу, а не впиталась в него. Потом я отбил часть другой руки, потом часть ноги. Его доспех трансформировался и уменьшился. И вдруг враг подловил меня. Ошмёток руки совершенно не фонил энергии и должен был выглядеть декорацией. Однако же, когда я был к нему близко, он рванул вперед и схватил меня за пояс. По крайней мере, такая была задумка старшего магистра. Но я не верил, что куски его доспеха могут просто так лежать. Пусть даже в них и нет энергии. Я был готов к такому финту. А враг к моему нет. Когда старший магистр схватил меня оторванной гигантской рукой, он тут же начал напитывать эту руку энергией. Энергетический контур подобной дистанционной атаки сильно отличается от того контура, который используется, когда такая гигантская рука пришита к туловищу. Контур дистанционного управления не такой защищенный. А я все это время на своем теле плавно и незаметно запитывал энергетического паразита и сделал ему очень высокую пробивную мощь. Правда, из-за этого пришлось урезать его поражающие функции. Но плевать на это. Главное, что мой опытный богоподобный противник пропустил эту атаку. Через его каменную руку по дистанционному энергетическому контуру паразит проник в него и начал разрушать его концентрацию. Но ну, я воспользовался моментом, выбрался из захвата каменной руки и насел на врага со своей излюбленной битой. Лупил его так, что он даже думать не мог о контратаке. Какое-то время он тупо отбивался и пытался очиститься от паразита. А затем он исчез спрятался внутри своей башни и появился максимально далеко от меня. Я телепортировался к нему, но почувствовал просто невероятный всплеск энергии, будто бы рядом со мной зародилось новое солнце. Инстинкты велели мне отступить и сконцентрировать больше сил. Жаль так прощаться. но что поделать? Еще увидимся, может быть. А пока развлекайся, Царевич. Выкрикнул он, швырнув вперёд артефактный шарик, из которого через миг вырвался патриарх Восточных каменных драконов. Мой энергетический болван в тот момент радостно закричал: "Покемон, я выбираю тебя". Ну да, было похоже. Землю страшно трясло. и Я начал бой против бескрылого дракона в одиночку. Поэтому, чтобы устоять на ногах а заодно и подобраться к его угриподобной морде, мне пришлось создавать в воздухе небольшие отталкивающие щиты. Я прыгал по ним, как по невидимым лесенкам, а они подбрасывали меня выше и выше. Большая часть длинного тела каменного гиганта лежала на земле, точнее, нижняя часть, где брюшко эту землю вдавливало, а верхняя, где спина, походила на огромный протяжный холм. Если же рассматривать его тело не в горизонтальном разрезе, а относительно морды и хвоста, то верхние процентов в туловища вместе с громадной головой возвышались над землей, точно маяк. Гат ревёл во всю глотку, заявляя миру: "Патриарх здесь, склонитесь, букашки, перед высшей формой жизни". Ну, или как-то так. Взлетев метров на двадцать над землей, я вломил ему по башке битой, выпустив гравитационный импульс в упор. Сломал ему каменный рог. Дракон же заткнулся, мотнул головой и гневно уставился на меня. Недолго думая, он распахнул пасть и зарыгнул в меня каменную шарапнель. Благодаря полю я телепортировался и приземлился ему прямо на макушку. Еще один размашистый удар и проклятье он дернул башкой и удар вышел скошенный а сам я едва кубарем не покатился вниз дракон стремительно заскользил по земле своим громадным телом запуская все новые и новые волны землетрясения видя это я мысленно поблагодарил хаос за то что могу сражаться против каменного патриарха находясь в воздухе биться против него стоя на земле то ещё развлечение несмотря на свою гигантскую и тяжелую тушу дракон был весьма проворным Он умудрился развернуться так, что я оказался прямо перед его распахнутой пастью. Шарапнель. Но я снова телепортировался. Гррр. Обиженно взревел патриарх и выпустил из каменных пор свои шкуры громадное облако пыли. Дерьмо, выругался я, чувствуя драконью магию в этой пыли. Она мешала мне свободно перемещаться, приходилось тратить больше энергии и больше времени на концентрацию. Но что хуже, благодаря этому облаку патриарх мгновенно узнавал, где я нахожусь. А еще пыль вокруг меня в мгновение ока слепилась в бесчисленные каменные стрелы, которые тут же врезались в мой доспех. Сам дракон в этот момент вновь повернул голову, намереваясь сожрать меня, потратив раз в пять больше энергии, чем хотелось бы, я телепортировался подальше прочь из облака пыли я приземлился на полупрозрачный щит прямо в воздухе. Дракон еще не успел снова обнаружить меня, а я вдруг замер, испытав дичайшую тревогу. Что за ерунда? Что происходит? Мне что-то угрожает? Не мне. Стоп, Юра. Я резко втянул скорабея в свое сосредоточение. Между нами было несколько километров, но он рванул ко мне практически со скоростью света. Мне показалось, я услышал, как он недовольно хрюкнул, когда влетел мне в грудь. Проклятье, тем временем дракон вновь выпустил по мне шрапнель, и я уже не успеваю защититься. Придется все принять на доспех. Блядь, это ж какие траты. Не спи, спиопа. Передо мной появилась красивая мохнатая спина и величественные крылья. Раздался оглушительный рев, и поток пламени врезался в поток мелких камней. В то же время слева послышался третий драконий рёв, и спину патриарха начал разъедать черный дым. "Ты вовремя", спасибо, поблагодарил я яфаю, собираясь с мыслями и концентрируя энергию. "Чего замер? Я что-то почувствовала. Что случилось?" Она изрыгнула еще один огненный шар. Он был размером с хоккейную коробку и летел прямо в голову патриарху. Лысова хотели убить, отозвался я. Патриарх ловко уклонился. Между тем, тьма на его спине уже потухла. Ольга Фаиновна же пошла на сближение с явным намерением впиться когтями в спину самцу дракону. Кто? выпалила Фая, собирая энергию для очередной атаки. Кто посмел обидеть моего мальчика? Ну-ка!» я почувствовал, что она потянулась к юрцу и теперь трясет его. Бесполезно, отозвался я. Этот балбес даже не понял, что его чуть не убили. Так и есть, согласилась Фая. Привыкли мы радоваться его прогрессу, но в глубине души он все тот же старый добрый тупень». Сдохли Вдруг ударил по нашим мозгам хриплый бас. «Сдохните, те глуpseам, ты прислуживающий людям. Сам умри и рявкнула Ольга, полоснув ему когтями спину. Почти полоснув, в последний момент каменная плоть дракона превратилась в пыль. Силу этого образа патриарха сохранились, но вот его тело временно стало менее концентрированным. Эта пыль поднялась в воздух и стремительно полетела вверх. Да, таким вот странным способом каменные драконы летают. Короче, фае, все вопросы потом, крикнул я, запрыгнув на спину своей верной мохнатой подруге. <связь> Это звалась она, рванув за патриархом, поднимающимся в небо. Хоть я так сказал, сам же не прекращал думать о случившемся я велел Юрцу тайно проследить за старшим магистром, надеясь закончить с ним после того, как разберусь с патриархом. Я не мог оставить дракона без своего внимания, слишком большую угрозу он несет. Так вот, Юрец следил, и вроде бы его никто не обнаруживал, а потом я почувствовал смертельную опасность. Давно такого не чувствовал. Юра, честь меня, вероятно, поэтому я смог ощутить, что его вот-вот могут убить. «Но кто? точно не старший магистр. У него не осталось сил, чтобы прикончить юрца одним махом. Видимо, кто-то пришел его встретить, кто-то невероятно сильный и могущественный. Глава их ордена решил вытащить последнего старшего магистра из глубокой задницы. Патриарх каменных драконов резко развернулся и обрушил на наши головы камнепад его тело до сих пор было пылеобразным, а вот атаки вполне себе твердые и тяжелые. "Не транти!" крикнул я на общем канале связи. Я сжимал шею своей драконьей коленями, чтобы не упасть в полете, а руки были свободными. Разведя их в стороны, я ускорил активацию заклинания. Между нами и камнепадом появился огромный щит. Все камни падали в него и исчезали. Воспользовавшись моментом, Ольга атаковала патриарха слева. Он защитился, но спустя секунду комнепад прекратился, и я велел Файе заходить справа. Не трать огонь, держись, говорил ей. «Да поняла, я, поняла", бурчала дракониха. Мы вышли на ударную позицию, и я активировал очередное свое заклинание. Пылеобразная голова дракона оказалась отделена от его тела ловушкой живоловкой огромной и концентрированной Даже воздух из такой ловушки не выйдет без моего ведома. У какой-то там пыли тем паче нет шансов. Хотя это пыль, а точнее, голова дракона начала лупить сразу по всем стенкам ловушки. У меня глаза на лоб полезли от натуги. "Бейте внутрь", закричал я, хотя обе бедраконьей и так знали, что делать. Я открыл доступ в ловушку для их атак. Пламя и концентрированная тьма обрушились на отделенную от мира пылеобразную голову патриарха. Его плеобразное тело принялось неистово долбить жеваловку снаружи, жаждая освободить плененную голову. "Старый безумец", проговорила Ольга грустно, притом не забывая заливать башку дракона тьмой. "Его ведь поймали и используют. Что-то такое было со мной. Воли нет. Есть лишь ярость и жажда все уничтожать". Эти чувства и направляют мерзавцы. "Микис, не доченька", ответила Фая, вразумев старика!» В кои-то веки голос матери драконов звучал тепло и без ноток сарказма. И ещё как вразумем поддержал я ее. Но сказать легче, чем сделать. Даже на троих их не доставало, чтобы быстро скрутить патриарха. Выплеснув уйму энергию, он смог сломать мою ловушку. Гневно закричал он, переходя из полевого состояния в каменное, а затем эта многотонная тушка в прямом смысле слова камнем полетела вниз. Когда патриарх рухнул на поверхность земли, в ней образовался кратер глубиной метров 100. Моё подпространство изнывало от проглоченного камнепада. Недолго думая, я раскрыл карман и высыпал камни сверху на патриарха. Я приправил и усилил атаку своей энергией, чтобы дракон не смог подчинить камни обратно. Фа и Ольга поддерживали меня огнем и тьмой. Втроем мы ринулись вниз. Бой продолжался. "Спасибо", прохрипела Лиза, зажимая перебинтованный бок. "Не стагает", усмехнулась Пожарская. "Если бы ты тут коньки отбросила, Максим бы мне пляж проел". Лиза горько усмехнулась и подняла голову к небу. Там сражались три дракона и один принц. Надеюсь, это не станет достоянием общественности, проговорила она. Не станет, хмыкнула пожарская и мысленно добавила. камни то давно разбросаны. Вдруг в небесах ловушка, созданная Максимом, разлетелась в пыль, а громадный дракон-червяк вновь стал каменным и устремился вниз. "Держитесь!" закричала пожарская, обращаясь к бойцам, отдыхавшим поблизости. Сама баронесса напитала покров по всему телу. Лиза сделала то же самое, на всякий случай зажав еще и уши ладонями. Громахнула знатно, а затем земля вновь вздыбилась, подняв девушек метров на тридцать вверх. "Поразительно", пробормотала Лиза, глядя в появившийся кратер. "Их бой меняет ландшафт". И последствия землетрясения уж точно чувствуются сейчас далеко отсюда, хмыкнула пожарская. Вот ученые головы, наверное, греют. Послышались усталые шаги. Лиза обернулась и увидела отца. "Тебе лучше, доченька?" спросил он. "Да, пап", улыбнулась девушка. Князь поймал взгляд пожарской и молча поклонился. А, не стоит", махнула махнула-то рукой. "Как ваш братишка?" будет полезен. Будет хмуро произнес князь. Его осмотрели и удалили из тела капсулы с ядом. Не ожидал такой прыти от него. Он встал рядом с девушками. Все они неотрывно смотрели за развернувшийся вдали битвой. Но он без сознания? серьезным тоном спросила пожарская. Максим строго строго-настрого запретил хоть что-то спрашивать без него. Без сознания, как велел его сиятельство. Раздался тяжелый вздох, и Лиза произнесла: "Давайте называть людей их правильными титулами, а?" Повисла тишина. Затем пожарская рассмеялась и даже оторвалась от созерцания того, как две драконьи когтями выбивают камни из патриарха. "Ты теперь тоже в клубе знающих?" весело спросила Баронасса. Поздравляю. А мы все гадали, когда ты уже узнаешь. А Батуми проспорил мне. Он ставил на другое. На что? хмуро спросила княжна. Я тебе потом на ушко шепну, чтобы твоего батюшку не смущать. Князь сделал вид, что не услышал этих слов. А может, и в самом деле не слышал, ведь он был поглощен боем подобного, которому никогда раньше не видел. Да и девушки примолкли в тот момент, когда громадный каменный червь дракон оторвал часть крыла огненной драконихи. За это он получил сполна, подставившись под атаки черной драконихи и человека сбитой. Даже высокоранговым отмеченным было сложно разглядеть этого человека с такого расстояния. Он казался мошкой в битве чудовищ. Но именно он поставил внезапную точку в этом сражении. Именно его удар в какой-то момент расколол черепушку громадному дракону. Волна энергии, вырвавшейся из поверженного монстра, долетела даже до пожарской и остальных. "Впечатляюще", прошептал князь, не в силах сдвинуться с места. В самом деле, если кто и должен возглавить величайшую империю, то только этот человек. Тоرش. хохотнула пожарская, рванув вперед. Догоняйте. Поздравлен принца с пополнением. С пополнением? удивленно спросила Лиза, пытаясь не обращать внимания на боль в Баку и не отставать от Бараннес. Ставлю долг Батуми на то, что вскоре у нас появится еще один дракон. Лиза подумала пару секунд и с улыбкой ответила: Я не буду с тобой спорить.